Рождение жемчужины Как человеческое воображение издавна рисовало себе самое несметное богатство? В народных сказках это чаще всего драгоценный ларец или сундук, полный жемчужин, которые можно, как горох, пересыпать горстями. Но даже фантазия волшебных сказок не могла бы представить 33-тонных грузовиков, кузов каждого из которых был бы до краев засыпан жемчугом. 90 тонн отборных жемчужин – вот урожай, который ежегодно дают Японии ее прибрежные воды. История взращенного жемчуга – это рассказ о том, как человек раскрыл еще одну загадку природы, подчинил своей воле, превратил в домашнее животное такое капризнейшее существо, как устрица. Это рассказ о поразительной способности японцев находить все новое и новое применение людскому труду, чтобы возместить бедность страны природными ресурсами. Жемчуг – болезненное отклонение от естества, которая присуща организму устрицы не больше, чем камень в печени присущ человеку. Для того, чтобы внутри моллюска образовалась жемчужина, необходима целая цепь случайностей. Это происходит, во-первых, лишь когда под створки раковины попадает песчинка, когда, во-вторых, посторонний предмет целиком войдет в студенистое тело устрицы – не поранив при этом ее внутренних органов. Наконец, в-третьих, когда песчинка эта затащит вместе с собой кусочек поверхностной ткани моллюска, способной вырабатывать перламутр, такие клетки начинают обволакивать инородное тело радужными слоями, постепенно образуя перл. Воспроизвести все это с помощью человеческих рук значит тысячекратно перл увеличить вероятность некогда редкого стечения обстоятельств, сохраняя при этом сущность естественного процесса. Жемчуг, выращенный при участии человека, в такой же степени настоящий, как и природный, то есть образовавшийся в раковинах случайно. Разве усомнится кто-нибудь в том, что яблоки, выросшие на дичке после прививки побега от культурной яблони, не настоящие? Представьте себе горную страну, которая поначалу дерзко вклинилась в океан, оттеснила его, а потом словно сникла, устала от борьбы, смирилась с соседством водной стихии и даже породнилась с ней. Такова родина взращенного жемчуга, полуостров Сима, где море заполнило впадины между горами, Зеленые склоны встают прямо из морской лазури. Уединенные бухты, острова, заливы, похожие на горные озера. Им нет числа. Прислушаешься, какой-то странный посвист разносится над дремлющими лагунами. Нет, это не птицы. Вон там, вдали, возле плавающей кадушки, вынырнула и опять скрылась Человеческая голова — это ама. Морские девы, нырящицы за раковинами и всякой съедобной живностью, выработать в себе способность находиться под водой по 40-80 секунд, повторяя такие нырки по нескольку раз в день, лишь азы ремесла морских дев. Тут нужно еще и умение ориентироваться на дне. Опытная ама отличается от неопытной тем, что ныряет некуда попало, а по множеству примет разыскивает излюбленные раковинами места. И уж наткнувшись на такой участок дна, ощупывает его, как знаток леса, знакомую грибную полянку. Суть многолетней тренировки, помноженной на вековые традиции, Правильно поставить дыхание. Важно привыкнуть очень осторожно брать воздух после того, как пробудешь под водой эти 40 или 80 секунд. Морские девы делают вдох только ртом, почти не разжимая губ. Так родился их посвист, прозванный «Песней моря». Перемешав в этом краю горы и воды, природа порадовала художника – но не позаботилась о земледельце. Мужчинам тут негде пахать, и они издавна уходили рыбачить. Подводный же промысел во внутренних заливах стал уделом женщин. Почему так получилось? Говорят, что женщина может дольше находиться под водой, что жировые ткани лучше защищают ее от холода. Пусть так, но главное все-таки не в этом. Океан требовал мужской работы. Порой надо было оставлять дом чуть ли не на полгода. На женщинах же оставалась забота о домашнем хозяйстве. Им приходилось искать пропитание где-то поблизости, и они отправлялись на дно внутренних заливов, так как у нас уходят в лес по грибы или ягоды. Ремесло «Ама» существует в Японии с незапамятных времен. «Жемчугу тут обилие», — писал когда-то Марко Поло о стране Чипингу. Но добравшиеся до нее в XVI веке португальские и голландские мореплаватели были разочарованы. Вместо золотых крыш и усыпанных перлами нарядов они увидели край суровых воинских нравов и принудительной организованной бедности. Непонятная страна, к тому же оставалась закрытой, не допускающей иностранцев никуда, кроме Нагасаки. Лишь три века спустя, когда Япония вынуждена была покончить с затворничеством и распахнуть свои двери перед внешним миром, когда из феодальных пут вырвалась коммерция, когда тяга к приобретению сокровищ, которыми дотоле владели лишь монархи, охватила буржуазию, Именно тогда волна стремительных перемен в вековом укладе вознесла на своем гребне человека, ставшего основателем жемчуговодства. Идея выращивать жемчужины на подводных плантациях впервые пришла сыну торговца лапшой по фамилии Микимото. В 1907 году, после 19 лет безуспешных опытов, Ему, наконец, удалось получить сферические перлы, вводя в тело акоя, вид двустворчатых раковин, кусочки перламутра, обернутые живой тканью другой устрицы. Главной рабочей силой в этих опытах были морские девы. Они рядами раскладывали оперированные раковины по дну тихих бухт, как высаживают рисовую рассаду. Вскоре, однако, Микки Мото понял, что при резком расширении промыслов ему не хватит ама для обработки плантаций на дне. Тогда раковины стали помещать в проволочные корзины, подвязанные к полотам из деревянных жердей. Это позволило ухаживать за устрицами с поверхности воды. Поначалу морские девы действительно были искателями жемчуга затем в течение полувека поставщиками раковин для его выращивания. Однако с середины 50-х годов ручная добыча окоя с морского дна стала все больше отставать от спроса. Пришлось сделать завершающий шаг на пути превращения окоя в домашнее животное – выращивать не только жемчужину, но и раковину. В конце июля Вода во внутренних заливах полуострова Сима мутнеет от того, что моллюски разом начинают метать икру. В эту пору со специальных плотов опускают сосновые ветки, икринки прилипляются к хвое, и к октябрю на ней уже можно разглядеть крохотные ракушки. Много раз перемещают их потом из одних садков в другие, подкармливают оберегают от болезней. Наконец, здоровых полновесных трехлеток продают на жемчужные промыслы. Лишь этот путь, подобный выращиванию цыплят в инкубаторе, позволил обеспечивать нужное промыслам количество раковин, а их требуется ежегодно около 500 миллионов штук. Помощь морских дев... Бывает теперь нужна лишь в случае стихийных бедствий. Если с океана налетит тайфун, сорвет с якорей плоты, размечет корзины, лишь ама могут уменьшить ущерб, собрав со дна драгоценные раковины. Главное действующее лицо в жемчуговодстве теперь не нырячется» оператор, совершающий над раковиной таинство зарождения драгоценного перла. Впрочем, в таинстве этом нет ничего потайного. Есть лишь чудо виртуозного мастерства, повторенное 500 миллионов раз в год. Есть лишь сплав научного эксперимента и циркового трюка, поставленного на конвейер, Чтобы ежегодно получать 90 тонн драгоценных жемчужин, как будто бы из ничего, нужна, во-первых, Япония с ее природой, а во-вторых, нужны японцы с их умением создавать ценности из мелочей, вкладывая в них бездну терпения и труда. Где и когда произошло первое знакомство человека с жемчугом, сказать трудно. В истории сохранилось описание случая, который якобы произошел во время пира, устроенного Клеопатрой в честь Марка Антония. Среди сокровищ египетской царицы больше всего славились в ту пору серьги из двух огромных грушевидных жемчужин. Желая поразить римского гостя, Клеопатра, как утверждает историк Плиний, на глазах у Антония растворила одну из этих жемчужин в кубке с вином, и выпила эту бесценную чашу за его здоровье. Очень давно знали о жемчуге и китайцы. Именно они положили начало традиции, которая перешла в Японию, придавать форму жемчужины всем другим драгоценным камням. Ранг каждого сановника феодальном Китае обозначался шариком на его головном уборе. Такие шарики вытачивали из нефрита, бирюзы, коралла и, разумеется, высшим среди всех них считался шарик-жемчужный. Иероглиф «Юй», который встречается в самых ранних письменных памятниках и обозначает понятие «сокровище», «драгоценный камень», образуется путем добавления точки к иероглифу «Ван», то есть «повелитель», «владыка». Понятие «драгоценность» таким образом графически выражалось как «шарик, принадлежащий повелителю». Через множество легенд, сложенных разными народами, проходит мысль о некой таинственной связи между жемчугом и его владельцем. Предания гласят, что знатоки тибетской медицины по одному лишь изменению блеска жемчужных украшений – могли предсказывать смерть могущественных повелителей задолго до того, как те сами узнавали о своем недуге. Люди давно замечали, что жемчуг тускнеет, как бы умирает, если его не носить, что ему необходимы близость и тепло человеческого тела. Но вернемся к жемчужным промыслам в современной Японии. Людей, умеющих вводить ядрышко в тело моллюска, именуют операторами. Это, если вдуматься, тысячи опытных хирургов, каждый из которых ежедневно делает по 400-800 операций, и в то же время это тысячи ювелиров, от которых требуется куда более филигранное мастерство, чем от умельцев, оправляющих готовые жемчужины в золото и серебро. Операционный цех Продолговатая постройка, стены которой сплошь застеклены, как у веранды. Такие оконные переплеты бывают в Японии лишь у школ. Меня привели туда и сказали. Смотрите, спрашивайте, а потом попробуйте сделать все сами. Тогда лучше поймете, что к чему. Жертвуем вам сто раковин. Выживет хоть пара, сделайте из них запонки. Внутри операционная похожа на светлый школьный класс, точнее даже на университетскую лабораторию, где все студенты делают один и тот же опыт. По обе стороны от прохода, словно парты расставлены деревянные столы, женщины сидят поодиночке, перед каждой из них лоток с раковинами, зажим, коробки с ядрышками разных размеров, набор хирургических инструментов, смоченный морской водой брусок с присадками. Чтобы ядрышко стало жемчужиной, надо ввести его именно в то место, где моллюск терпел бы внутри себя этот посторонний предмет. Надо добиться еще и того, чтобы раковина впредь откладывала перламутр не на своих створках, А именно вокруг этого инородного тела. Вот почему приходится делать нечто похожее на прививку плодовых деревьев. Вводить вслед за ядром кусочек живой ткани от другого моллюска. Надо ввести ядро и присадку в нужное место. При этом нельзя ни повредить, ни задеть внутренних органов моллюска. В первом случае устрица погибнет, Во втором жемчужина не будет иметь правильной формы. И, наконец, присадка должна непременно касаться ядра, иначе ее клетки, вырабатывающие перламутр, не смогут образовать вокруг ядра так называемый «жемчужный мешок». После всех этих разъяснений и указаний еще большим волшебством представляется работа операторов. Зонт и скальпель – Мелькают у них, как вязальные спицы. Но вот приходит черед испробовать все самому. Беру раковину, закрепляю ее на зажиме. Вместо деревянного клинышка вставляю пружинистый распор. Створки, обращенные ко мне своими краями, раскрыты меньше, чем на сантиметр. В этой щелке и надо манипулировать. Левой рукой беру зонд, похожий на вязальный крючок, и оттягиваю им ногу, темный присосок, с помощью которого моллюск передвигается по камням. Беру в правую руку скальпель и делаю разрез вдоль границы темной и мутно-серой массы, то есть несколько выше основания ноги. Теперь надо перевернуть скальпель другим раздвоенным концом наколоть на эту крохотную вилку кусочек присадочной ткани и сквозь надрез ввести его в тело моллюска, а затем поместить туда же ядро. Впрочем, до этого я добираюсь не скоро. Задерживает самая распространённая среди новичков ошибка: если вонзить скальпель чуть глубже, чем следует, Створки раковины безжизненно распахиваются. Это значит, поврежден соединительный мускул, и устрица обречена на гибель. Встав из-за стола совершенно разбитым, я убедился, что оперировать раковину без подготовки, все равно, что вырезать самому себе аппендикс, добросовестно выслушав объяснение врача, как это делается, И когда мне рассказали, что подготовка операторов похожа не столько на краткосрочные курсы, сколько на многолетний университет, это целиком совпало с моим личным опытом. Девушек обычно набирают к весне. За первые месяцы они должны выучиться только заготовлять присадки, чтобы снабжать ими операторов в разгар сезона. С осени новички начинают тренироваться на обракованных раковинах. В конце каждого дня инструктор вскрывает всех оперированных моллюсков, чтобы проверить, правильно ли были введены в них ядра и объяснить причины ошибок. Потом ставить оценку предоставляют уже самой природе. Раковины возвращают в море и через две недели подсчитывают число погибших. Если выжило 60-70% окоя, значит человек уже приобрел необходимый навык. Считается, что нужно сделать по крайней мере 10 тысяч операций, чтобы научиться вводить хотя бы мелкие ядрышки. Вводить же крупные доверяют лишь операторам, имеющим более чем трехлетний стаж. В каждую сетку вместе с оперированными раковинами обязательно кладется керамическая плитка с номером. По нему в специальной книге можно точно определить, кто именно оперировал данную партию раковин, когда и какие ядра в них были введены. Ведь мастерство можно в полной мере оценить лишь в период сбора урожая. Мелкий жемчуг, диаметр от 4 до 6 мм, Вызревает за год, средний 6-7 мм за 2 года, крупный свыше 7 мм за 3. Конечно, чем крупнее ядро, тем более дорогую жемчужину можно из него вырастить. Существует, однако, известный биологический предел, за которым даже при самой искусной операции организм раковины не может сохранить внутри себя столь большое И народное тело, для акоя таким пределом является ядро диаметром 7 мм. Чтобы стать жемчужиной, оно должно обрасти перламутровым слоем толщиной не менее миллиметра, поэтому наиболее распространенным размером крупного жемчуга является 9-миллиметровый, дальше каждая десятая доля миллиметра дает очень существенную прибавку в цене. Опыт показал что держать 7-миллиметровое ядро в организме моллюсков дольше трех лет нецелесообразно. Возрастает вероятность всякого рода наростов. Жемчужина, если и растет, то становится все менее лучистой. Учащается опасность отторжения, когда моллюск даже ценой собственной гибели выталкивает это разросшееся инородное тело из себя». Из сотни раковин, которые были положены в проволочную сетку под моим именем, через два года уцелело одиннадцать, причем 9 из них совершенно не соответствовали стандартным, и лишь две голубые неправильной формы имели незначительную коммерческую ценность. Что ж, предсказание сбылось. Я действительно вырастил себе лишь пару жемчужин на запонке. Заливы полуострова Сима встречают рассвет мягкими переливами радужных красок, тех самых, которыми славится Жемчуг. Кажется, черпай ковшом и отливай по капле драгоценные перлы. Не это ли серебристо-розовое сияние вбирают в себя раковины на подводных плантациях? Почти всюду гладь заливов заштриховано темными полосами. Плоты из жердей, к которым под водой привязаны корзины с раковинами, напоминают борозды рисовых полей. Да, человек сумел возделать даже залитые морем долины. Зато нивы эти требуют куда больше ухода, чем трудоемкий рис. На зеленых боках гор, обступивших залив, Тут и там пестреют рыжие рубцы. Это жемчужные промыслы. Каждый из них похож на маленькую пристань. Тесная площадка, вырубленная в береговой круче. Домик, где трудятся операторы. Вокруг сложены жерди и бочки для платов, Проволочные корзины. Круглый год не прекращается здесь работа особенно напряжённая в ненастье. Люди холят, пестуют, лелеют самое прихотливое из прирученных человеком живых существ, даже более капризная, чем шелковичный червь. Сколько забот требует этот слизняк, обитающий в грязно-бурой невзрачной на вид ракушке. Ему нравятся Только самые живописные места, словно для того, чтобы воплотить в жемчужине красоту окружающей природы. А Коя любит тихие, спокойные заливы с песчаным дном, куда не заходил бы прибой, где не могли бы буйствовать тайфуны. Однако неподвижные, застойные воды ему не по нраву. А Коя любит, чтобы впадающая где-то поблизости река смягчала соленость моря и создавала постоянный приток свежей пищи, планктона. Проволочные корзины защищают раковины от их извечных врагов угрей, осьминогов, морских звезд, омаров. Однако они же породили нужду в так называемой прополке. На проволочную сетку, да и на створке самих раковин, быстро налипает всякая морская живность. Водоросли, губки, мелкие моллюски затрудняют доступ воды и планктона, мешают питанию и росту окоя. Поэтому 4-5 раз за сезон корзины вынимают из воды, и тщательно очищают каждую раковину от приросших к ней паразитов. С раннего утра до позднего вечера кочует от плота к плоту маленький паром с навесом. Женщины в резиновых фартуках, сапогах и перчатках скребут кривыми ножами и металлическими щетками раковину за раковиной. Звучит тихая песня. Готова одна корзина — На смену ей тут же появляется другая. Это очень утомительное, трудоемкое дело. За день человек успевает очистить около тысячи раковин. Прополка продолжается непрерывно с апреля до ноября. Весной и осенью у работниц коченеют руки. Летом донимает зной. «Хорошо хоть, что вам тут сделали навес». — сказал я поденщицам. «Разве о нас забота?» — усмехнулась одна из них. «Это слизняк не любит солнечных лучей. А Коя очень чувствителен к изменениям температуры и солености воды. Стоит разразиться ливню, подуть холодному ветру, как люди кидаются к плотам, чтобы опустить корзины поглубже к ко дну». Хорошо поставленная служба погоды, умение чутко реагировать на ее внезапные перемены – для жемчужных промыслов первейшее дело. Здесь, словно на санаторном пляже, повсюду видишь щиты, на которых трижды в день аккуратно выписываются температура воздуха и воды, сила и направление ветра. А Коя любит именно такое море. В каком приятнее всего купаться человеку? Ниже 15 градусов, для моллюска слишком холодно. Выше 28, слишком жарко. В обоих случаях он становится вялым, теряет аппетит и значительно менее старательно обволакивает сидящая в нем ядрышко перламутровыми слоями в знойную августовскую пору Плоты приходится отводить дальше от берегов и опускать корзины в более глубокие, прохладные слои. Куда сложнее, однако, уберечь раковины от холода. При 12 градусах у моллюсков резко замедляются все жизненные процессы. При 8 они погибают. Поэтому, чтобы не рисковать жемчужницами, их перевозят на зиму в теплые края. Патент, полученный Микимото, предоставил ему право монопольно заниматься выращиванием перлов 20 лет. После истечения этого срока на полуострове Сима возникло множество новых жемчужных промыслов, главным образом мелких, основанных на семейном труде. Но где такому предпринимателю препасти денег на жерди для платов, на проволочные корзины для раковин, на ядра и инструменты для операторов, наконец, на покупку самих окой от трёхлеток. Всё приходится втридорога брать в кредит у крупных фирм с обязательством расплатиться лучшей частью будущего урожая. Промыслы, основанные на семейном труде, существует доныне лишь потому, что это выгодно крупным фирмам. Поскольку технология выращивания жемчуга на крупном и на мелком промысле совершенно одинакова, эксплуатировать зависимых поставщиков особенно просто. Это заметнее всего на завершающих стадиях жемчуговодства. Готовая продукция идет на экспорт главным образом в виде ожерельей. А здесь прежде всего ценится подбор. Чтобы хорошо подобрать нитку из 50 жемчужин, нужно по крайней мере в 50 раз больше перлов той же лучистости, формы и оттенка. Семейным промыслом заниматься этим не под силу. Они могут сбывать свои урожаи лишь за полцены – в виде рассыпного жемчуга, примерно рассортированного по величине и цвету. Добавляя к собственному лучший жемчуг сотен семейных промыслов, крупные фирмы наживаются не только за счет высококачественного подбора ожерелий, но и за счет своей репутации на мировом рынке. Выручка от экспорта взращенного жемчуга в пятьдесят с лишним раз превышает доходы людей, непосредственно занятых в жемчуговодстве. Стало быть, труд, вложенный в целое ожерелье, оплачивается ценой лишь одной из его жемчужин. Вот эти ожерелья красуются в роскошных витринах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима. Если бы, как в сказке о наряде принцессы, Каждая жемчужина могла поведать о том, чего стоило людям ее рождение. Рассказать о хлопотах, с какими из крохотной личинки, прилепившейся к сосновой хвое, вырастили раковину-трехлетку. О том, как бережно готовили ее к операции, как ухаживали за ней последующие три года. Ведь только ради прополки раковина побывала в человеческих руках полтора десятка раз, Если бы она могла рассказать о трехкратном переселении в теплые края и о последнем, самом приятном из путешествий, когда буксир медленно тянет по морю караваны плотов с опущенными корзинами, и моллюски получают самое обильное и разнообразное питание, чтобы наружный завершающий слой перламутра был наиболее лучистый ярок. Взращенный жемчуг... Это одаренность умельца и мастерство хирурга. Это упрямая стойкость крестьянина и терпеливая целеустремленность селекционера. Клеопатра хотела когда-то прославиться тем, что растворила жемчужину в кубке с вином и выпила его. Но куда более достойна славы история о том, как человек раскрыл секрет рождения жемчужины, Как он приручил и заставил служить себе одной из капризнейших живых существ. Ежегодный урожай подводных плантаций, 90 тонн драгоценного жемчуга, олицетворяет умение японцев находчиво возмещать скудость недр своей страны. Когда я впервые увидел горы и воды полуострова Сима, я подумал о жемчужинах как о перлах природной красоты. Мне казалось, что раковины вбирают в себя здесь неповторимую прелесть породнения моря и суши, бесчисленных зеленых островов, тихих лагун, лазурных небес. Но чем ближе знакомишься с участием людских рук в рождении жемчужины, тем яснее видишь в ней воплощение красоты и творческой силы человеческого труда, Взращенный жемчуг можно назвать перлом труда в самом прямом и высоком смысле этих слов».